Экранный зал напоминал театр за пять минут до премьеры. Все нервничают, волнуются. Зрителей полный зал. Рабочие сцены кончают сколачивать декорации. У электриков проблемы в костюмерной паника. А миг поднятия занавеса неумолимо приближается. А дело в том, что влиятельного секретаря вызвали на неофициальное заседание конклава. Официально неофициальных заседаний не существует. Все заседания Конклава должны освещаться средствами массовой информации. Но кто запретит старым друзьям провести вечер у кого-нибудь на вилле? Овка, старая, как мир. Ни Болон, ни Илина не знали, где находится эта вилла. Поэтому драконам Пришлось непрерывно следить за всеми перемещениями влиятельного секретаря, а это не так просто сделать. Ведь мобильные информаторы замаскированы под летучих ящерок, а мобили двигаются намного быстрее, чем порхают ящерки. Но Артем справился. Теперь предстояло нашпиговать дом жучками системы мониторинга. К счастью, на открытой веранде подали легкие закуски, и это спасло все мероприятие. Пока члены конклава кушали, Артем с Бенедиктом лихорадочно внедряли в стены жучки. Командор следил по гравилокатору за перемещением ящеров по дому и предупреждал, когда нужно эвакуировать по 0 киберов. Шалах сидела в углу, положив подбородок на сжатые кулаки и играл с желваками. Юлина Шина что-то тихонько нашептывали ей. Начало разговора пропустили, так как тот начался еще на веранде. «Нет, но очень быстро прогрессируют», объяснял кому-то влиятельный секретарь. В первый контакт Болон смог переправить только записку, в которой намекал, что скоро вернется вместе с группой. Однако несколько дней спустя, вернув домой имплантов, Он заявил, что возвращаться пока не собирается. Аппаратура окна, которую использовал Болон, намного совершеннее нашей. Достаточно сказать, что она мобильна и позволяет адресовать точку финиша. Еще через несколько дней выяснилось, что импланты из группы Болона ходят по магазинам и наносят визиты родным и близким. Их видели загорающими на пляжах южного полушария. Они пользуются нашей компьютерной сетью. То есть перемещение между мирами стало для них обыденным делом. Налицо прогресс, причем невероятно быстрый. Все эксперты единогласно утверждают, что выполнить такой объем работ за прошедшее время невозможно. Что вы можете сообщить об устройстве, переданным лично вам Боланом. К сожалению, не лично. Болан не застал меня. Оставил записку, устройство и шоколадку моей секретарши. Сейчас в мастерских опытного производства заканчивают изготовление аналога. Надеюсь, через виток его можно будет пустить в серию. Что это за устройство? Кто его изобрел? Изобрел, видимо, Болон, а изготовила, по нашим сведениям, Юлин, хотя Болон тоже принимал в этом участие. Вообще, Болон предпочитает брать на себя теоретическую часть. Работать руками может, но не любит. Предпочитает сидеть за компом. На это жалуются его девушки. Это подтверждают психологи. Ленив? Напротив, его девушки утверждают, что работает сутками. Просто он предпочитает умственный труд физическому. А чем вообще занимается его группа? Серьезными вещами. Такшина утверждает. Жалуется, что на нее свалили всю заботу по хозяйству. Как считают эксперты, он разрабатывает математическую модель Солнца для проекта активистов. А математика Болона, строго говоря, это не его математика. Эксперты раскопали, что это математика из книг, найденных в машине пришельцев. Болон разобрался в ней, заменил математические символы и наложил на физику окна. Зачем нужно было заменять символы, чтобы облегчить написание? «Эврика!» — взревел командор, осекся и смущенно огляделся. «Вы считаете его разносторонним гением?» «Честно говоря, нет. Я считаю, что он лишь похож на гения. Но это всего-навсего мое личное мнение. Тогда кто же он?» «Застывший в развитии ребенок». По залу прокатился легкий шумок. Чувствуя, что не так, сформулировал, поднял руки влиятельный секретарь. Как бы это сформулировать? Застыло не умственное развитие Болана, а первое производное от него. Ведь чем характеризуется мозг ребенка трех-четырех витков? Огромной способностью усваивать и систематизировать новую информацию. Ребенок строит картину мира. Он постоянно делает сотни великих и гениальных открытий. Любопытство, любознательность и детский эгоизм, так? Все хочется узнать самому. Потрогать руками, сунуть нос в любую щель. А что там? Все эти черты присущи Болону. По существу он большой озорной ребенок, а весь мир – игрушка для него. Не удивлюсь, «Если узнаю, что в данный момент он подсматривает за нами». Артем с Бенедиктом оторвались от экрана и оглянулись на Болона. Тот встал и пошел к выходу. «Хорошо, пусть это застывшее детство. Тогда что такое гениальность?» – услышал он, закрывая дверь».